Глава 8 Хорошо, что даже в каникулы библиотека не прекращает работать. Как только отошел от последствий празднования Коллаврата, тут же рванул туда с упаковкой восхитительных пирожных под мышкой. Обычно в академии разрешалось брать книги строго соответствующие программе конкретного года обучения. Сделано это было для того, чтобы неопытные первокурсники не повредили себе более мощными заклинаниями старших курсов. Еще отдельно располагалось книгохранилище для преподавателей и ученого состава, куда вход для студентов был запрещен за исключением разовых пропусков, подписанных лично ректором. Кроме этого, ходили легенды, что на огромной глубине был надежно спрятан сверхсекретный отдел с самыми опасными знаниями и самыми древними манускриптами. Но где именно он находится? И как туда проникнуть, не знал никто, за исключением полумифических особо посвященных, которых никто и в глаза не видел. Библиотекарша мадам Нианила, выдававшая книги студентам старших курсов, была жуткость ластеной. Я это случайно обнаружил, когда заскочил в кондитерскую, чтобы купить с первой стипендии для Оксаны сливочной пирожные. Сперва я узрел, как в очереди, передо мной пожилая, полненькая дама с седыми кудряшками долго оплачивала кучу коробочек сверточек со всевозможными тортиками, конфетами, марципаном, заварными кремами и прочими сладостями, при этом безбожно кокетничая с продавцом. Наконец, закончив оплату, она резко развернулась и врезалась в меня. Все её покупки разлетелись в разные стороны. Какой вы неосторожный молодой человек, выпалила дама. Немало не смутившись в опиющей несправедливости и обвинений. По своему опыту я знал, что в подобных ситуациях спорить с женщиной бесполезно. Поэтому с видом пай мальчика помог собрать пакеты, за что меня великодушно наградили разрешением донести все эти богатства до дома пострадавшей, находящегося рядом с кондитерской. По пути дама поведала, что ее зовут мадам Неалина. Она работает в библиотеке Академии в отделе старших курсов, и какая нынче пошла невоспитанная молодежь. Поэтому очень приятно встретить исключение из правил в виде меня. Само собой, подобным неожиданно свалившимся знакомством нельзя было пренебрегать. Я включил все свое обаяние, расписал неуемную тягу к знаниям, И в итоге получил разрешение потихоньку взять одну книжку предпоследнего курса, потом еще и еще. В качестве благодарности, а вернее мелкого подхалимажа, я никогда не забывал приносить мадам Ниалине какую-нибудь вкусняшку. Вот и теперь мне была тайно вручена книга «Воздушные потоки и их применение в магии», а коробка с аппетитными пирожными перекочевала в шкафчик мадам Ниалины. События в «Трех жеребцах» показали, что дальний бой – дело хорошее. Но самые неожиданные и опасные для жизни ситуации случаются при непосредственном контакте. Драться, как на земле, я не мог из-за ноги, поэтому надо было искать иной выход. И вот теперь, более основательно, простудировав заклинания, вызывающие смерчи, торнадо и прочие вихри, Я понял, как мне повезло, что у меня шикарная зрительная память, и я сумел предельно точно повторить пассы Конрада. На самом деле, даже применяя несложный локальный смерч, надо было дотошно рассчитать скорость, диапазон и время действия заклинания, иначе можно было получить непредсказуемый результат от легкого ветерка до сокрушительного мини-торнадо. Само собой, последний, только если маг Потенциально силен. При этом на поддержание заклинания неумелым магом тратилось слишком много энергии. Чтобы минимизировать расход, надо было уловить ритм воздушных потоков и поддерживать баланс, используя инерцию. Тогда можно было значительно увеличить время действия. Короче, книга дала пищу для размышления. А когда я забрался на пустырь позади корпусов Академии, Чтобы попрактиковаться, то пока сумел уловить с какой скоростью и как надо рисовать руками водоворот для различных целей. Поднял воздух, тонны земли, камней, обломков и прочего мусора. Да еще из-за моей неосторожности меня несколько раз затянуло в слишком мощный смерч. И если бы не то, что без поддержки заклинания быстро выдохлось, все могло закончиться весьма печально. По крайней мере свою долю ссадин, синяков и порезов Я с лихвой получил. И спасибо знаниям, полученным на лекарском факультете, смог быстро себя подлечить. Но зато через несколько дней беспрерывных тренировок сумел отработать заклинание воздушного водоворота почти до автоматизма, при этом дозируя все параметры. А еще у меня вызывало кучу вопросов случившиеся дважды провалы в состоянии, когда замедлялось течение времени. Само собой, занимаясь боевыми искусствами на земле, участвуя в боевых действиях, я был в курсе, что существует транс и даже во время боев и сам впадал в нечто подобное. И видел случаи с другими. Кроме того, моя бабушка рассказывала, что у нас в роду были казаки-характерники, но цепочка переемственности оборвалась в советское время. Но, несмотря на гены, до сих пор никаких экстраодинарных способностей у меня не проявлялось. Теперь же ощущения были настолько реалистичные, сохранялось настолько чистое сознание, что явно выходило за рамки обычного земного боевого транса. А если можно управлять входом в данное состояние, то замедление времени могло дать резкое расширение возможностей. Надо подумать где аккуратно расспросить Дин на эту тему, а заодно, насколько способность распространена среди здешних магов. Через несколько дней после Калаврата мы пробирались со шрамом по ночному лабиринту узких улиц. Со стороны океана дул промозглый ветер, кидая в лицо редким прохожим противный мокрый снежок, который, едва долетая до мостовой, же превращался в грязное месиво. Как говорится в такую погоду хороший хозяин, собаку из дома не выгонит. «А у нас в столице в последнее время стали твориться нехорошие дела», — на ходу пояснял мой товарищ. «Пропадают дети. Нет, они и раньше сбегали из дома. И если семья многодетная, проблемная и бедная, их никто особо не искал. Ну, ушли в поисках лучшей жизни, и ладно». Иногда случалось и криминал, но тут ничего не поделаешь. Трущобы. Но дети стали пропадать из нормальных семей. Причем в достаточно весомых количествах. Периодически стали всплывать трупы подростков в жутком состоянии. Словно они сморщились и высохли. Некоторые со сломанными костями. А что говорит Министерство безопасности? Они пока засекретили все подобные дела. Тем более, что все случаи происходили исключительно с простолюдинами. Но слухи по столице уже поползли. А какое это имеет отношение к нашему делу? Кстати, ты еще не рассказал, в чем оно заключается. Один богатый торговец из бывших крестьян был настолько уверен, что подобной истории его не касаются, что неожиданно пропажи единственного и горячо любимого сына-подростка Грянуло, как гром, среди ясного неба. При этом ребенок ни в каких сомнительных компаниях не состоял. Рос послушным, беспроблемным. Можно сказать, типичный маменький сынок. И вот он исчез. Обращение в службу дозоров результатов не дало. Дела даже не стали заводить. Сказали, обождать неделю и только потом приходить. Идиоты. Подобные дела обычно раскрываются по горячим следам. Потом, в лучшем случае, находят только трупы. «Ну так не аристократ же! Зачем утруждаться?» «Так вот, поскольку папаша не зря нажил состояние, идиотом не был, не стал ждать неделю, и тут же обратился в частный сыск, не поскупившись на гонорар. В столице имеется и такое?» «Конечно, только подпольно. Следующие люди провели свое расследование» и обнаружили, что исчезновение подростка заказал обиженный конкурент папаши. «Мы идем забирать его у конкурента?» «Нет, с конкурентом уже провели работу, и он больше никогда не сможет никому нанести вред. А вот мальчика передали в одну секту, практикующую черную магию. У нас в группе уже есть маг, но хозяин сыска решил» что нужен еще один, дополнительно, для подстраховки. Папаша-подростка, человек очень богатый и щедрый, так что ты в накладе не останешься. Надеюсь, все пройдет успешно, и твоя помощь даже не понадобится. Вознаграждение же получишь в любом случае. Вскоре мы притаились в тени мусорного бака недалеко от малозаметной двери в глухой каменной стене. Через некоторое время подъехал Кэп. Дверь в стене отворилась, и оттуда выскользнул высокий статный мужчина в черном пальто и маске. Он приобнимал за талию и чувственно прижимал к своему бедру человека невысокого роста в фиолетовом плаще с накинутым капюшоном. С виду они напоминали тайных любовников. Второй оглянулся, свет фонаря попал на его лицо, Я застыл на месте от неожиданности Однозначно Это был Михаль Парочка любовников запрыгнула в кэп И скрылась в снежном вихре Нам пора Прошептал Шарам Мы натянули на лесо черные повязки С прорезями для глаз И губ прокрались к двери После условного стука Она отворилась За ней стоял коренастый мужчина Тоже в черной маске — А где мокрый? — спросил Шрам. — Вышла накладка. Придется действовать без него. Скоро начнется ритуал. Нам надо срочно забрать мальчика, пока народ не собрался. Потом будет поздно. Мы провалим операцию. С ребенком сейчас только помощник мастера и охранник. Пошли! Мы последовали за по тускло освещенному коридору с черными стенами, и толстым ковром насыщенного красного цвета на полу, причем настолько мягким, что ноги проваливались по щиколотке. Было такое впечатление, что бредешь по крови. Наконец мы вошли в бархатно-черный зал средних размеров с антрацитовыми колоннами, сетчатыми занавесями и с кубом из сверкающего хрусталя посредине. На нем неподвижно лежал обнаженный неестественно бледный подросток. Он был без сознания. В противоположном углу зала мужчина в черном плаще с надвинутым капюшоном, по всей видимости помощник мастера, расставлял тяжелые светильники. У входа со скучающим видом сидел здоровенный охранник. Он явно не ожидал непрошенных гостей, поэтому только раз дернулся и захрипел, когда острые лезвие шрама, словно масло, вошло в его мощную шею грохнулся на пол, орошая пульсирующим фонтаном крови все вокруг. Коренастый рванул к возвышению, а мы со шрамом к помощнику. Тот, услышав шум, моментально развернулся и поднял руки. Я, не теряя времени, на ходу запульнул в противника рой камней, но тот начертил в воздухе светящийся знак. И снаряды, налетев метре от него на невидимую преграду, Осыпались на пол мелким песком. Мой заряд из льда ждала та участь. Не успел я сосредоточиться на новом заклинании, как в нашу сторону полетел фаербол. Шрам успел увернуться, а я частично. Огонь прожег плечо, не обращая внимания на острую боль. Я очертил водоворот и маленький смерч, разметав невидимую преграду, прорвался к помощнику и, закрутив, Бросил его об стену. Сила удара должно было хватить, чтобы противник потерял сознание. Но он сумел, грохнувшись на пол, тут же вскочить. В следующем мгновении с его рук в нашу сторону сорвалось черное облако. Я инстинктивно поднял руки. Из кончиков пальцев заструились изумрудные нити, окутав меня коконом. Не знаю, что это было за облако, но то, как оно с чапкающим звуком начала поглощать мою защиту, не походила ни на какую из атак известных мне четырех стихий. Это была абсолютная, все в себя засасывающая дыра в пространстве. Казалось, от нее не спасение. Я видел, как те предметы, которые оказались на пути зловещего облака, растворились, расплавились или осыпались черным пеплом. Чапкающие звуки были настолько отвратительны, От облака несло таким смрадом, что меня захлестнула волна омерзения, и я автоматически выставил перед собой руки, мысленно оттолкнув от себя смертоносную гадость. Через пару секунд вокруг моих рук засияло серебристое облако, и тьма, прожрав к тому времени дыру в изумрудной защите, натолкнулась на него, частично смяла и упруго отфутболилась к своему хозяину, при этом заверещав словно разумное существо от боли. Помощник мастер видимо, не ожидал ничего подобного, поэтому даже ничего не предпринял для защиты, когда его порождение окутало своего создателя и расплавило, сожрав его тело. При этом, само рассеявшись в пространстве, от мага осталось только горстка пепла и черный диск на цепочке. Надо отдать должное хладнокровию шрама, и коренастого. Они моментально подхватили мальчика на руки и рванули к выходу. Я, прихрамывая, с максимальной скоростью припустил за ними. Мы едва успели выбежать на улицу, как услышали за собой угрожающие крики. Перед дверью нас ожидала небольшая карета. Мы запрыгнули внутрь, и она рванула со всей скоростью сквозь разыгравшуюся к этому времени сумасшедшую вьюгу надежно скрывшую нас от возможной погони, в этот раз боги были явно на нашей стороне».